Часть третья. Цветение вишни. Туман стер царство снов до шелковых нихий, и этот мир медленно пронзила дождевая вода. На краю мира осталась ледяная пустошь, где свет превратил смерть в песню. И в пророчестве вымысел спрятал отчаяние, что снова прочь оттолкнуло судьбу. В бесконечности вселенной или небес В мимолетности секунды или вздоха ты застыл в пустоте, заснул мирным сном в колыбели судьбы и тихо проснулся в тени великих песочных часов. Брешь жизни, заполнило сострадание, но ты остался здесь, в этом холодном мире. С тех пор, как я покинул Гуру Божеств, минуло сто лет. Это время сделало из меня одинокого, но довольного жизнью человека потому что мое сердце грела надежда. Я всегда верил, что именно она позволяет каждому проживать сотни, тысячи лет в мире и спокойствии. Течение времени теряет значение. Потери, рождение и смерть становятся не более, чем легкими волнами ветра, проходящими сквозь бескрайний высокий лес жизни. Главное, я знал, что где-то в этом мире с каждым днем становились старше Ши, Ланьшан и Лило. Скоро им предстояло стать взрослыми. И я надеялся, что впереди их ждала жизнь, полная радости и счастья. И неважно, помнили ли они меня, предначертано ли мне было встретиться с ними вновь. Именно такой жизни я желал, простой и спокойной. Придворные девы даже стали называть меня мягким императором, потому что на моем лице неизменно играла улыбка. Я все возвращался в воспоминаниях к тому сну, Что Синдзю передал мне сотни лет назад. К сну, где за нарушение запрета я стал узником камня заточения, а Инкунши снежной птицей, что ради меня окрасила воды ледяного моря своей кровью. Долгое время тот сон мучил меня, и теперь наконец-то я думал о нем со спокойной душой, потому что знал, что, как и я, в этом мире существовал Ши. Он рос где-то прекрасным мальчиком и, возможно, рядом с ним был такой же любящий брат, с которым они жили бок о бок, заботясь друг о друге и поддерживая друг друга, как когда-то делали мы в мире смертных. Меня печалило лишь отсутствие в снежной крепости Синдзю. Я не знал, куда он отправился с телом любимой младшей сестры, погубившей себя ради него. Но до меня дошли его слова. «Вы должны продолжать жить ради тех людей, что ищут встречи с вами». Ради их воспоминаний, что вы храните. После возвращения в снежную крепость я навестил дворец звезд и поведал отцу Синдзю и Сингуй о смерти его дочери и уходе отца. К моменту, когда я закончил рассказ, все его лицо было залито слезами. Они стихали по щекам, исчезая в глубоких морщинах. Возможно, выбор Сингуй принес ей свободу, вот только Синдзю не простил ее перед смертью, произнес он. «Нет ничего печальнее ненависти любимого человека, разве что умереть, зная, что он тебя ненавидит. Даже если он ее простил, она об этом никогда не узнает». Отец Синдзю рассказывал мне историю из жизни сына и дочери, я видел, как воспоминания старика вновь картинка за картинкой появлялись и исчезали у него перед глазами. События прошлого оживали перед ним, И, казалось, я сам увидел маленьких Синдзю и Сингуй с яркими улыбками на лицах. В воспоминаниях тут же появилась фигура удалявшегося Синдзю с сестрой на руках, и мое горло сдавило. Я подошел и обнял их отца. Теперь он стал ниже и худее того грозного и стойкого правителя, клана читателей звезд, коим был прежде. Когда настало время покидать дворец, отец Синдзю приклонил одно колено и сложил на груди руки. — Ваше Величество, вы самый милосердный и добрый император из тех, кого я застал на своем веку. От моего клана читателей звезд я буду молиться о вашем благополучии. Как и Синдзил, снеженную крепость покинула и бабушка. После произошедшего она осталась с короткими прядями и уже не могла восстановить прежнюю силу. Я прикоснулся к своим волосам, чувствуя боль за нее. — Ты великий правитель, Косо. Ты превзошел даже собственного отца, — обратилась она ко мне перед уходом. Да, твой отец одержал победу над народом огня и принес процветание народу льда. Но твои глубокие чувства к ближним, твои бескорыстные стремления — вот что делает тебя великим императором. Я уже стара, косо, мне стоит покинуть снежную крепость и вернуться на гору божеств. Но твоя линия судьбы только обрела ясность, наступит день, и самые главные люди в твоей жизни вновь окажутся подали тебя. Пожалуйста, наберись терпения, Косо. Бабушка, тяжело ступая, пошла прочь. Я следил, как ее фигура становилась все меньше и меньше, пока полностью не исчезла вдали, укрытая тяжелым беззвучным снегом. Мне вспомнилось, как мы с Ши, еще будучи маленькими, непослушными детьми в туманном лесу, сидели на ее коленях, в своих белых одеждах и с собранными волосами, а бабушка называла нас принцами. Тогда нас окружал запах диких цветов, рядом виднелись следы единорогов, и солнечный свет, словно вода, пропитывал каждый уголок леса. А потом в мгновение ока минули целые сотни лет, наполненных шумом и тишиной, и я, последовав по стопам отца, надел на свои плечи императорскую мантию, и под радостные возгласы народа Забрался на высокую крепостную стену. И бабушка, что когда-то ласково обнимала меня и называла принцем, постарела. Силуэт бабушки окончательно исчез за снегом. Небеса резко потемнели, и до меня донесся звук ветра, пронесшегося по кронам деревьев далеко-далеко. Юишень, Хуанто и Чаоя тоже попрощались со мной, сразу же, как мы, возвратились обратно. Снежная крепость принадлежала мне, И я был тем, кто должен был сторожить ее в одиночестве. Они же вернулись обратно на свои земли к своей прежней жизни. Их судьбы лежали в тысячах ли от меня, их собственные печали и радости, растворившись вдалеке, стали звездами на горизонте. Примечание «Ли» мера длины составляют 0,5 километра. Первой я встретил Ланьшан. Я увидел ее впервые еще маленькой русалкой, свободно резвившейся в водах ледяного моря. Ее волосы были чистого, серебристо-белого цвета. Они сияли в темной воде, подобно небесным созвездиям. Тогда я отправился в морской дворец встретиться с ней. И правительница дворца назвала мне ее новое имя — Дзяньтун. Никто не знал ее происхождения. Девочку обнаружили более ста лет тому назад, укутанную в кокон из морских водорослей. Когда другие русалки его раскрыли, Что обнаружили прелестное спящее личико Дзяньтун. Услышав эту историю, я тут же понял, что она и правда Ланьшан. Я стоял посреди морского дворца, наблюдая за плавающей снаружи Дзяньтун и вспоминал Ланьшан сотни лет назад. Сердце мое успокоилось. Наконец-то она снова могла свободно танцевать в море. Хозяйка дворца сообщила мне, что Дзяньтун Постоянно говорила, будто ей готовлено стать моей невестой, и на вопрос «почему?». Растерянно отвечала, что и сама того не знала. Но, несмотря на это, продолжала упорно повторять, что выйдет замуж за правителя Снежной крепости. С того момента я начал проводить время на крыше своего дворца, высматривая в море Цзяньтун. Однако она меня не замечала. Прежде Ланьшан была той, кто молчаливо наблюдал за мной издалека». Она пряталась в укромном уголке у берега и смотрела, как каждую ночь я любовался звездами на крыше. Теперь ее места занял я. Казалось, я возвращал долг, но я был более чем рад его заплатить. Я не хотел терять ее из виду ни на день, вплоть до ее взросления, когда смогу привести ее в свой дворец и позаботиться, чтобы с ней никогда больше не случилось ничего плохого. Когда Цзяньтун исполнилось 130 лет, она поразила весь морской дворец, приняв облик невероятно красивой девушки, которая, как две капли воды, была похожа на погибшую столетия назад Ланьшань. В тот год, когда Цзяньтун из русалки приняла облик человека, я забрал ее в снежную крепость и сделал своей наложницей. Наша брачная церемония подняла на уши всю крепость, ведь она стала первой, кого я взял в жены с тех пор, как стал императором. В тот день я восседал на троне, окруженный с обеих сторон прорицателями, магами и мечниками, когда увидел облаченную в торжественный наряд Дзяньтун. Она выглядела ослепительно, но по-прежнему не узнавала меня. Она стояла одна в конце тронного зала, словно раненый дикий зверь, испуганная и потерянная. Тогда я поднялся и, улыбнувшись, поманил ее рукой. «Подойди, Дзяньтун!» «Не бойся». Она неспешно двинулась ко мне, и люди по обеим сторонам пути стали преклонять колени и складывать перед собой руки, чувствуя ее. Чем ближе она подходила, тем более прояснялся ее взгляд, и вскоре выражение непонимания исчезло с ее лица. Воспоминания начали капля за каплей возвращаться. Казалось, я сам переживал это вместе с ней. События прошлого стали заваливать меня, словно снежная лавина, Я видел, как происходившая сотни лет назад вновь разворачивалась передо мной в тронном зале вслед за каждым новым шагом Дзяньтун. Ее кидало из одного конца прошлой жизни к другому и, наконец, ко мне сейчас. Она остановилась и подняла на меня взгляд. Когда наши взгляды встретились, в ее глазах не оставалось уже и следа смятения, она все вспомнила. Лань-шан, Тихо позвал ее я, и слезы тут же наполнили ее глаза. Она опустилась на пол, позволив им падать на мою мантию. «Ваше Величество, я так долго вас ждала», — произнесла она. Я обнял ее за плечи. «Позволь мне позаботиться о тебе в этой жизни, Цзэньтун. Я хочу, чтобы ты была счастлива». Ее слезы сменила тихая улыбка, и вокруг стали раздаваться одобрительные возгласы и все же лицо ее все еще хранило нестираемый след былой печали. Чтобы заживить раны прошлой жизни, требовалось время. Уход бабушки из туманного леса лишил его детей множества тепла. Каждый раз, когда я навещал их, дети тянули меня за рукавом антии и тихо спрашивали «Куда ушла бабушка, ваше величество? Когда она вернется?» «Совсем скоро. А пока за вами буду приглядывать я». «Вам нечего бояться», — отвечал я, склонившись к их лицам, и те радостно улыбались. Я часто проводил время, лежа на поляне в туманном лесу под теплыми лучами солнца, что дарило мне чувство комфорта, и думал, смогу ли отыскать в этом месте возвратившуюся Лило. Я хотел увидеть ее ребенком, хотел проследить за ее взрослением. В конце концов я встретил ее, женщину, которую любил на протяжении сотен лет». В нашу первую встречу ее детское лицо выглядело по-взрослому серьезным. Она была похожа на дерзкого прыткого единорога. На ее длинных ногах красовались черные сапоги, а ловкие движения напоминали движения ее ишень. И, как и прежде, ее волосы слегка отдавались синевой. Она смотрела на меня потеряно. Я знал, глубоко в ее памяти должно было храниться мое лицо, поэтому молча, с улыбкой наблюдал за ней, ждал, когда она наконец-то вспомнит меня. Но она просто продолжала смотреть на меня, не говоря ни слова, а на лице ее по-прежнему считалась растерянность. Ты можешь назвать мне свое имя? — спросил я тогда. Она вскинула голову, все так же отказываясь говорить. Выражение ее лица напомнило мне лило, и сердце больно кольнуло. — Не бойся, — склонился я к ней. — Я уйду и найду тебя вновь когда тебе исполнится 130 лет. Позже я узнал, что девочку звали Лидзин. Она была нема с рождения и не обладала чистой кровью чародеев, но тем не менее была очень талантлива и сильна. Когда Лидзин исполнилось 130 лет, я снова отправился в туманный лес. Я встретил ее на самом краю леса, там, где он начинался. Она сидела верхом на единороге, а позади нее медленно падал снег. Один взгляд на нее, казалось, обратил время вспять. и Я снова оказался в мире смертных в нашу первую встречу. Она была прекрасна, словно цветение вишни. Я сделал шаг к ней, и Лидзин спешилась на землю. Она преклонила колено, сложила на груди руки и подняла голову на меня. Ни слова не прозвучало из ее уст. Но я и без того отчетливо слышал ее голос, ровно как и сотни лет назад. Ваше Высочество, я прибыла, чтобы вернуть вас домой. Я обнял ее и заплакал словно ребенок. Лило, я так по тебе скучал. Лидзин стала моей женой, императрицей Снежной крепости. В день нашей свадьбы вся крепость погрузилась в атмосферу праздника. После стольких смертей, после стольких расставаний. Ощущение радости застало меня врасплох. Я смотрел в окно на небо и думал, не было ли это очередной шуткой судьбы. Но даже если это и правда всего лишь иллюзия, я был более чем готов окунуться в нее с головой. Наконец-то у меня в руках почти лежало счастье, о котором я молился сотни лет. Чувства так переполняли мое сердце, что на глаза просились слезы. И все же одно меня тревожило, как и Тун. В глазах Фрицзин я видел печаль. Возможно, ожидание в несколько сотен лет оказалось слишком долгим, и за то время они успели лишиться надежды. И Лидзин, и Дзянтун оставались подле меня. Будучи воспитанницей морского дворца и обладая большой духовной силой, Дзянтун стала умело помогать мне в управлении крепостью. Она усердно трудилась, постоянно изучая сны, приносимые магами и прорицателями, и сообщая мне о происшествиях в империи, с которыми я указывал ей, как справляться. С грустью я стал замечать, как уставая, она иногда засыпала прямо в главном зале дворца. Тогда я тихонько поднимал ее на руки и возвращал в покое, оставаясь понаблюдать за ее мирным сном. «Не изнуряй себя так», — часто говорил ей я, но она лишь в ответ улыбалась той же яркой улыбкой, которая когда-то улыбалась Ланшан. «Мне совсем не тяжело, Ваше Величество», — говорила она. «Простая возможность помогать вам приносит мне счастье». Ли Цзинь же была той, кто окутывала меня лаской и теплом. Возвращаясь из тронного зала в покое, я всегда встречал ее ожидающую меня у дверей с фонарем в руках. Красный цвет освещал ее развивающиеся на ветру волосы, и она смотрела на меня с теплотой во взгляде. «Ваше Величество, пожалуйста, ступайте за мной!» Казалось, слышал я ее голос. Встречая ее каждый вечер, я чувствовал, как мое сердце наполнялось теплом. Мысль о том, что Ли Цзин ждет меня, всегда согревала мне душу, когда дни в тронном зале изматывали. Тихий свет лампы всегда подсказывал мне путь в темноте ночи, говорил мне, что кто-то жаждет моего возвращения». Я просил ее не стоять на ветру, но она лишь, слегка улыбаясь, качала головой и затем клала ее на мою грудь так, что я чувствовал запах ее волос. Казалось, я обрел все то счастье, о котором мечтал, но разве меня оставили все прежние сожаления? Я продолжал молча смотреть на небеса. Человек, по которому в глубине души я тосковал больше всего, все так же отсутствовал в моей жизни. Элидзин. И Дзяньтун знали, что все это время я ждал новостей о младшем брате, но его словно не существовало. Неужели Юань Цзи снова сыграла со мной злую шутку? Каждый раз, поднимая взгляд на небо, я видел в нем лицо Ингунши, а когда мимо пролетала снежная птица, слышал его голос. «Как ты поживаешь, брат? Счастлив ли ты? Свободен ли?» — доносились до меня его слова. Одной ночью меня разбудила мысль, что, возможно, я никогда не смогу снова встретиться с Ши. К моим глазам подступили слезы, я сжал в объятиях Флидзин и разразился рыданиями. Мне вспомнились слова юаньзы «Человек, оживленный лотосом, может переродиться в того, кем жаждал стать в прошлой жизни. Если Ши при жизни хотел просто быть моим младшим братом, то встретиться бы нам никогда не удалось» потому что мои родители давно ушли на гору божеств, где рождение детей запрещалось. Ту ночь я провел сидя в темноте, снова переживая всю боль, похороненную глубоко внутри. Старая рана снова открылась и теперь кровоточила. Лидзин все это время стояла рядом, ее мягкие волосы спадали на мои плечи. Я обнял ее за талию. «Я так скучаю по Ши, Лидзин». Однако спустя месяц я больше не мог позволить себе проводить столько времени в размышлениях о младшем брате. Не мог, как прежде, стоять на берегу моря, разглядывая часами камень заточения. И все потому, что народ огня пересек ледяное море, и их пламя коснулось земли народа льда. За какой-то ничтожный срок все вернулось на сотню лет назад, в то время, когда бушевала священная война, Небо заполнилось острыми ледяными клинками и поглощающим все огнем, а я, как когда-то прежде, вновь находился в тронном зале. Однако теперь я был не ребенком, укутанным в шубу из меха тысячелетней снежной лесы, а правителем снежной крепости. Как и отец когда-то, я стоял над подданными в тронном зале, одетый в мантию императора, а лицо мое было холодным, словно самый твердый лед горы божеств. Я вновь слушал доклады о непрекращающихся потерях и мог представить охваченное огнем поле битвы и гибнущих на нем магов так же ярко, как когда-то видел смерть ловисшего меня из крепости Кето и пригвожденную к скале трезубцем Дзи Цуань. Из докладов о военной ситуации, присылаемых прорицателями в виде снов, я узнал, почему народ огня в этот раз оказался настолько силен. Их войско возглавлял выдающийся принц В тех снах я видел, как взмахами пальцев правой руки он легко расправлялся с лучшими магами народа льда, так же, как когда-то со мной и остальными справилась Юаньзы. Он обладал огромной силой, способной разрушить все на своем пути. Прорицатели, передававшие сны, сообщили, что принца из народа огня зовут Ли Тяньцзинь. Во сне я увидел его. Короткие огненно-красные волосы принца напоминали танцующее пламя. Лицо его было злым, но в то же время прекрасным. В руках он держал красные мечи, а во взгляде его таил таинственный огонь. В другом сне я увидел, как Ли Тянь Цзинь всего лишь одним движением убил одного из моих магов. Меня охотил ужас. Даже мне было не под силу так быстро и так просто лишить жизни мага, который считался одним из лучших в Снежной крепости. Сил становилось все меньше и в конце концов я решил выйти на поле битвы сам. Кто-то был категорически против, а кто-то меня поддержал. Однако это не имело значения, решение было принято. Сменив мантию императора на военную мантию, я увидел за своей спиной Лидзин и Цзяньтун. Они тоже успели сменить свои изысканные дворцовые наряды на мантии магов. Я ничего на это не сказал, потому что знал, куда бы я ни пошел, они все равно последуют за мной. У ворот снежной крепости я обнаружил, что и там меня уже ждали. Яшень, Хуанто, Чауя и Дяче встретили меня улыбками. Ваше Величество! Преклонив колени, поприветствовали они меня. Новости нашли Дяче даже в мире смертных. Война была настолько великой, что превзошла ту, что застала поколение моего отца. И все из-за невероятной силы нового принца народа огня Ли Тяньцзиня. Когда мы добрались до места сражения, все перед нами заполнили вспышки огня. Мы остановились на высоком обрыве, где внизу под нами насмерть сражались люди народов льда и огня. На моих глазах белые мантии исчезали в огне, одна за другой растворяясь, словно дым. Чао-Я и Деча одновременно опустились на землю, и воздух заполнили белые струны Чао-Я и зеленые струны де -ча. Из них вылетали тысячи бабочек, и, подобно молниям, резко обрушились на огненных эльфов под нами. Бабочки окружали и просачивались в их тела, затем пронзали их изнутри, и их красные фигуры рассыпались на части. Все небеса заполнила музыка, и облака начали стремительно меняться. Речей использовала сильнейшие чары смерти клана духа, а игра Чаоя превосходила по духовной силе силу любого мага. Практически сразу они смогли изменить ход сражения. «Вся духовная сила, что окружает эльфов народа огня, исходит от Литяньцзиня», — сообщила мне Дича. «Такое просто невозможно. Никто не способен растянуть свою силу на такое огромное расстояние и еще контролировать его». Один из магов на поле заметил меня. «Смотрите, наш император!» — крикнул он, указав на меня остальным. Этого одушевило сражавшихся, и белые мантии, словно снежные птицы, полетели вперед, постепенно уничтожая на своем пути огонь. Я вновь посмотрел на Я и Дече, двух действительно лучших магов духа империи, и встретил на их лицах улыбки. Однако уже в следующую секунду они исчезли, лица их смертельно побледнели. Я спросил, что произошло, но они молчали. Казалось, я и сам знал ответ. Я обернулся к полю и увидел, как всех бабочек охватил огонь. Каждая из них разрушилась и пала на землю. Вдали на крутой скале стоял человек с красными волосами, с презрением взирая на эту картину. Его правая рука была вскинута высоко в воздух, и я разглядел согнутый указательный палец. Это был Ли «Ваше Величество, возвращайтесь в лагерь. Мы останемся держать оборону, а вы скорее уходите». Одновременно выпалили Чауя и Дичи. Я был с этим не согласен, но просили все. Ваше Величество, опустился передо мной Хуанту, вы должны продолжать жить ради тех людей, что ищут встречи с вами, ради их воспоминаний, что вы храните. Я застыл на месте, услышав эти слова уже не в первый раз. Теперь во мне оставались лишь воспоминания Инкунши, но был ли у меня шанс встретить его вновь? Я вернулся в военный лагерь, и совсем скоро опустилась темная ночь. Устроившись на камне, я следил за звездами в ночном небе. По ветру разнеслась протяжная, но воодушевляющая песня солдат. Я вспомнил Ляо Дзяне и его хриплый громкий голос, певший печальную песню. Я посмотрел на темные облака, думая, был ли там его призрак. Я смотрел на усталые лица солдат вокруг, Лежавшие повсюду мечи, щиты, звездные посохи, а потом в лагерь вернулся окровавленный воин. В руках он держал сон, который тут же протянул мне, а потом замертво повалился на землю. «Похороните его!» — тихо произнес я, опустив голову. Чао Я и Дече Че обе погибли от руки Ли -зиня, но последними силами успели создать для меня сон. Во сне они сохранили все магические приемы танзиня чтобы позволить мне лучше его изучить. И все же его магия была настолько поразительной, что сравнить ее мог лишь с магией Юэнцзы. Он напоминал Феникса, парящего высоко в небесах. Сон заканчивался обрывистыми сценами. Я увидел Дечи и Чау Я на земле и возвышавшегося над ними Ли Танзиня. Увидел, как он прижал лицо Чауя Я ногой к земле, Мои ногти впились в ладони, и капля за каплей из них засочилась кровь. И тогда Ли Цзянь повел правой рукой, и тела магов тут же обратились в прах, разлетевшийся на холодном ветру. Из моих глаз спалились слезы, моментально обращаясь в лед. Мы разделили армию на две части. Первую возглавили ее Шэнь и Хуанто, а вторую повели я, Ли Цзин и Цзянь Тун. Перед тем, как мы разделились, Хуанто и Юэшинь обратились ко мне. Что бы ни произошло, ваше величество, вы обязаны оставаться сильным. Уже на третий день я получил сон с известием о гибели Хуанто. Его отправила Юэшинь, рассказав, что он погиб, защищая ее. Их войско столкнулось с Литяньцзимем и было полностью уничтожено. Когда в бой с ним вступили Юэшинь и Хуанто, Пламя подхватило Хуанто, унося высоко вверх, пока он не исчез. Юишин сообщила, что он не умер бы, если бы не направил всю защиту на нее. Впервые я стал свидетелем проявления ее чувств. Я смотрел, как во сне лицо ее залилось слезами, и от этого мое сердце наполнилось болью.